Второе. Как восстановить равновесие? Каждая клетка и тело в целом постоянно стараются достичь состояния равновесия. Тело в состоянии ожирения в буквальном смысле лезет из кожи вон, чтобы защитить себя от отравления. Оно находится в разладе с самим собой. При оптимальном весе, у каждого человека он свой, организму не нужно предотвращать потенциальные угрозы держать на расстоянии яды. Естественный способ снижения массы тела заключается в том, чтобы повернуть вспять процессы, которые привели к состоянию интоксикации. Кроме того, необходимо одновременно создать среду, способствующую нормализации здоровья. Для восстановления равновесия нужно сделать многое. Научиться освобождаться от прошлых травм, чтобы улучшить циркуляцию крови и лимфы. повысить иммунитет и заставить внутренние органы функционировать так, как было задумано природой. В число других непременных условий входят правильное питание, достаточное время сна в положенные периоды и детоксикация организма. Процесс очищения от ядов предполагает проведение нескольких внутренних чисток. Вот почему важно помнить, что ликвидация лишних килограммов не механический процесс и физическая сторона в нем не главная. Суть концепции естественного снижения веса в переходе к позитивному мышлению. Именно оно позволяет установить тесную связь между разумом, телом и духом. Только так можно обеспечить эффективный постоянный контроль над весом. После такого сдвига в мышлении ваше тело, которое раньше старалось довести себя до состояния интоксикации, начнет стремиться к здоровью и вы вернетесь к своему оптимальному весу. Вступив на этот путь, вы осознаете, что движение по нему не требует усилий. Достаточно желания, которое исходит изнутри. Восстановление равновесия лучше всего начинать с обращения вспять процессов, приведших к интоксикации. Ожирение – болезнь, вызванная накопленными токсинами, и прежде чем тело начнет само себя регулировать, ему нужно избавиться от хранящихся в нем ядов. Это значит, что необходима детоксикация, чтобы очиститься от накопленных за долгие годы отходов. Одновременно можно приступить к регуляции веса, перейти к сбалансированному образу жизни и постепенно вырабатывать здоровые привычки, вводя их в повседневную практику. Кроме того, следует выбрать удобный для себя темп, помня, что чем внимательнее вы будете прислушиваться к советам внутренней мудрости тела, и лучше подстроитесь под природные ритмы, настолько хорошо, насколько позволяет современная жизнь, тем раньше вернетесь к оптимальному весу. Один из эффективных способов естественного очищения заключается в том, чтобы вымыть яды из пищеварительного тракта и выделительных органов, печени, желчного пузыря, тонкого кишечника, почек и толстого кишечника. Очищение печени. Процесс очищения печени и желчного пузыря основан на использовании натуральных веществ, таких как яблочный, лимонный соки, английская соль и оливковое масло. Как действуют эти ингредиенты? Яблочный сок содержит кислоту, которая является сильным растворителем и ослабляет связи между твердыми глобулами в печени. Английская соль или магнезия расслабляют гладкие мышцы, благодаря чему раскрывает желчные протоки, тем самым облегчая стечение жидкой желчи, необходимо для процесса промывания и выведения твердых камней. Кроме того, расслабляется и толстый кишечник, что способствует продвижению его содержимого. Нерафинированное оливковое масло заставляет желчный пузырь и протоки сокращаться и выталкивать камни. При необходимости для контроля и поддержки процесса детоксикации используйте определенные питательные вещества. Они отлавливают, изолируют и нейтрализуют токсины, которые неуклонно в течение многих лет накапливаются в теле. Это могут быть шелуха или клетчатка, особенно сырых орехов, фруктов и овощей. Можно использовать разведенный в воде бентонит, поскольку молекулы глины действуют как натуральная губка, впитывая циркулирующие в крови яды. Другая разновидность бентонита, монтмориллонит, вытягивает токсины из тканей. Конкретный список ингредиентов зависит от индивидуальных физиологических потребностей и степени интоксикации. Кстати, не забудьте проконсультироваться у специалиста. Некоторые люди пытались проводить чистку внутренних органов, руководствуясь советами доброжелательных друзей или интернет-ресурсов. К сожалению, для многих дело закончилось ненужными осложнениями. Несмотря на то, что сам по себе метод довольно прост, промывание печени обычно занимает 6 дней подготовки плюс 16-20 часов самой процедуры. Каждому человеку необходимо привести его в соответствие с индивидуальными потребностями, а это лучше всего делать под наблюдением врача. Кроме того, необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Как вы помните, вследствие промывания и очищения токсины попадают в кровоток. В результате у вредных химических соединений, ранее изолированных в жировой ткани, снова появляется возможность реализовать свой разрушительный потенциал. Вот почему некоторые люди, пытавшиеся провести процедуру самостоятельно, сообщают о появлении таких симптомов, как утомление, сыпь, заложенность синусов, жар, боли в суставах, метеоризмы, головные боли. Чем сильнее интоксикация, тем больше вредных веществ попадает в кровь. И все же, как внутреннее очищение способствует снижению веса? У людей с избыточной массой процесс детоксикации высвобождает запасенный жир. Излишки его сжигаются путем метаболизма, а хранившийся в жировой ткани токсичный материал транспортируется в печень. Там он расщепляется и готовится к выведению. Одновременно с этим расчищаются ферментативные другие пути, позволяющие внутренним органам функционировать так, как положено. Восстанавливается потенциал иммунной системы, а устранение дисбаланса обменных процессов гарантирует эффективное расщепление и нейтрализацию токсичных химических веществ печенью. Разумеется, чтобы она функционировала нормально, вам придется позаботиться об оздоровлении рациона и может быть произвести некоторые изменения в образе жизни. У многих тучных людей состояние усугубляется ожирением печени. но после выведения печеночных и желчных камней орган сможет приступить к использованию накопленных в нем запасов гликогена или сахара, которые годами лежали мертвым грузом. Возрожденная к жизни печень начнет успешно справляться с жирами и транспортировать избыточные липиды в толстую кишку для выведения из организма. Когда токсичные запасы жира будут сожжены, а все остальное выведено, метаболизм нормализуется. В совокупности все описанные процессы помогут взять под контроль сахар крови. Это станет возможным, потому что гормональный баланс восстановится и избавленному от лишнего веса телу больше не нужно будет оставаться резистентным к инсулину. Несмотря на то, что очищение печени само по себе позволяет добиться поразительных результатов, в идеале его следует проводить после промывания почек и толстого кишечника. Предварительное промывание последнего обеспечит беспрепятственное прохождение выводимых желчных камней. В свою очередь промывание почек гарантирует, что токсины, высвобожденные печенью во время очищения, не перегрузят эти жизненно важные выделительные органы. Кстати, не забудьте, что почки нужно промывать после каждых трех чисток печени. Учитывая сказанное, самая эффективная последовательность должна быть такой. Промывание кишечника, очищение печени, промывание кишечника. Повторять процедуры очищения печени необходимо до тех пор, пока не перестанут выходить камни. Орошение кишечника. Это один из самых эффективных методов лечебного очищения толстого кишечника, именуемый также гидротерапией или промыванием. С его помощью за короткое время можно вывести огромное количество отходов, которые накапливались в толстом кишечнике годами. Процедура аккуратного промывания обычно занимает 40-50 минут и требует 2-6 литров деселированной или очищенной воды. Благодаря мягкому массажу живота застарелые отложения слизисто-каловых масс размягчаются, а потом вымываются водой. Промывание не только удаляет вредные токсичные отходы, но и тонизирует, насыщает водой и омолаживает мышцы толстой кишки. Многократное выведение и выведение воды улучшает перистальтику мышечных стенок и сокращает время прохождения фекальных масс. Помимо прочего, орошение восстанавливает естественную форму толстого кишечника и стимулирует рефлекторные точки, которые связывают его с другими частями тела. Такой способ промывания позволяет отделить заскорузлые слои отходов от кишечной стенки и тем самым значительно улучшить абсорбцию воды и гидратацию как кишечника, так и всего тела. Однако, чтобы достичь таких результатов, потребуется минимум 2 или 3 сеанса. После этого перистальтика кишечника нормализуется естественным образом примерно за 2 дня. Если процесс займет больше времени, значит за годы вашей жизни в толстой кишке накопилось чересчур большое количество отходов. Для их размягчения и удаления придется пройти целую серию промываний кишечника и, конечно, несколько очищений печени, плюс сбалансированное питание и размеренный образ жизни. Кроме того, орошение кишечника поможет решить и эмоциональные проблемы. Не случайно поперечная ободочная кишка проходит через прямо солнечное сплетение, место, где расположен эмоциональный центр тела. Большинство из нерешенных или непереваренных эмоциональных проблем хранятся в солнечном сплетении и вызывают перенапряжение мышц толстого кишечника. Это замедляет перистальтику и вызывает запор. Промывание помогают расчищать проходы и снимать напряжение, которое является главной причиной подавления эмоций. Промывание почек. Если желчные камни в печени или иные причины привели к формированию камней в почках или мочевом пузыре, тогда вам, скорее всего, потребуется провести промывание почек. Эти очень нежные органы фильтруют кровь и в них легко может возникнуть застой из-за плохого пищеварения, стресса или беспорядочного образа жизни. Корень проблемы – камни. Однако в большинстве случаев они, камни, кристаллы, песок слишком малы, чтобы обнаружить их современными средствами диагностики, такими как, например, рентгеноскопия. Некоторые травы при регулярном употреблении в течение 20-30 дней помогают растворить и вывести разные типы почечных камней, включая мочекислые, оксалатные, фосфатные и аминокислотные камни. Если вы прежде страдали почечно-каменной болезнью и хотите полностью очистить органы, тогда вам, возможно, придется провести процедуру промывания несколько раз с интервалами в 6 или 8 недель. Ионизированная вода. Ее употребление оказывает сильное очищающее действие на все ткани. Она снижает степень общей интоксикации, улучшает кровообращение и нормализует состав желчи. При кипячении в течение 15-20 минут ее плотность снижается, число молекул в кластерах уменьшается с обычных 10 тысяч до одной или двух молекул, и она заряжается и насыщается отрицательными ионами кислорода гидроокись ОН-. OH Если пить горячую ионизированную воду маленькими глотками на протяжении дня, она начинает методично очищать ткани, помогая им освобождаться от положительно заряженных ионов, которые ассоциируются с повышенной кислотностью и токсинами. Большинство отходов несут положительный заряд и поэтому естественным образом притягиваются к телу, которое в целом заряжено отрицательно. Когда отрицательно заряженные ионы кислорода попадают в организм с потребляемой водой, они притягиваются к положительно заряженным токсинам. В результате отходы и токсины нейтрализуются и превращаются в жидкость, которую легко вывести. Если у вас избыточный вес, этот метод очищения поможет всего за несколько недель сбросить много лишних килограммов без тех побочных эффектов, которые обычно сопровождают быстрое уменьшение массы тела. Приготовить ионизированную воду очень легко. Все, что нужно, прокипятить воду в течение 15-20 минут и перелить в термос. В нем она будет оставаться горячей и ионизированной весь день. На протяжении дня каждые полчаса делайте один или два глотка. Вода должна быть такой же горячей, как чай, который вы обычно пьете. Некоторые люди пьют ионизированную воду циклами, например, по 3-4 недели, другие – постоянно. Но она не должна заменять обычную питьевую воду, поскольку не насыщает клетки так, как это делает нормальная вода. Тело использует ее только для очищения тканей. Чтобы снижение веса оказалось перманентным, необходимо менять и образ мышления. Ключевая задача достижения единства разума и тела. Как только оно будет достигнуто, у вас появится естественное желание вести здоровую жизнь. И тогда снижение веса станет для вас больше, чем процессом оздоровления, через который нужно провести тело. Помимо чисто косметических причин появится насущная потребность омолодить и оживить энергию и самочувствие. А теперь позвольте провести вас по примерному маршруту снижения веса.